Глава двадцатая. Все стало на свои места. Убийство Надежды собственным мужем и совсем не относящиеся к нему падение кухни. Странное поведение хозяина гостиницы и его ночной телефонный разговор. Представление с монашкой, устроенное сторожем замка, который, как выяснилось, действительно следил за ними, чтобы понять, догадались ли столичные журналисты о том, что привидение ненастоящее. Невообразимые слухи, намеренно распускаемые группой заговорщиков, подхваченные охочими до них, островитянами. Итак, все сложилось и получило логическое объяснение. И только расследование пропажи Энсо продолжало буксовать. Отец Энсо Карла, по слухам ездивший в Неаполь с намерением подключить к делу тамошнюю полицию, вернулся на иски вместе с начальством. Но и эти усилия пока не открыли ничего нового в обстоятельствах исчезновения его сына. Лола открыла глаза и блаженно потянула. Первое, что она увидела, все тут же Сигневековый замок, царственно возвышающийся над морем в лучах солнца. Но от чего ты смотришь? В некоторых пор Лола стала воспринимать его как нечто одушевлённое. Ведь ты оказался здесь ни причём. Или где-то в твоих пытаных лабиринтах затерялся Энцо? А что? Неплохая идея. Весь остров полиция прочесала, и только в замок не заглянула. Почему? Потому что след закончился на площадке пейс кладбища, которая находится на приличном расстоянии от крепости. Ответила она сама себе. Удивительно. Ну, специально выписанные ищейки, натасканные на розыск мёртвых тел, тоже ничего не смогли унюхать, хотя полиция провозилась с ними очень долго. Лола вместе с местными жителями наблюдала, как бедные псы возвращались к своим наставникам, недовольно подтаскивая обиженные тем, что им подсунули чистую местность. Она опять потянулась. Ей вспомнился вечерний разговор с Капеллини. Может, и прав махнуть в Рим на денёк? Пока здесь полная затишье и ничего не предвидится. Но я ведь так и не закончила обход кладбища, которое находится в каких-то 20 м от площади, где испарился Энцул. Да-да, испарился. Другого слова просто не подберёшь. Нет ни человека, ни трупа. Лула быстро натянула джинсы. Пока чистила зубы, план действий сложился сам собой. Ещё раз проверить заполученный пятачок. А главное само кладбище. Поговори со смотрителем. И с нём обнаружится ничего интересного. После обеда поехать в Рим. Пусть даже на один вечер. Дорога туда и обратно займёт почти то же время, что и пребывание дома. Ну и что? Устрою Николе сюрприз. Позавтракала она в полном одиночестве. Дана и Стефана ещё на кануне отпросились до полудня и отправились в бассейн. Несколько неаполитанских журналистов натужно поздоровались с Лоу, проходя мимо её столика. Она понимала их недовольство. Проиграть за ежей команды на собственном поле, вдвойне неприятно для хозяев. А ей это удалось. Конечно, спасибо Дани, которая успела проникнуть в участок до приезда начальства из Неаполя. А то не видать бы им эксклюзива. Но только Анна Лова, запустившая в эфир историю с появлением и падением манаш, должна была принести зрителям полное разоблачение этого загадочного события и рассказать о стороже, сделанной им кукол и заговоре предпринимателей из Ки. Что она с успехом и совершила. Лола поежилась от одной мысли, что кто-то еще мог подвести черту под открытой ею сенсацией. Оставив пустую кофейную чашку, она выпила из стакана прохладной воды, которую здесь подавали к экспрессу. И встала из-за стола. Из-за стены замка виднелись голые у посетителей и вспышки фотоаппарата. «Надеюсь, мой последний репортаж не отобьет у туристов охоту к посещению Иске», думала она, выходя из бара и направляясь к машине. Лола, Быстро доехала до нужного места. Подходя к площадке, заметила, что желтая с черной надписью лента, оставленная полицией, уже прилично провисла и помяла. Все-таки прошло около трех недель. Бедный отец Энсела. Потерять жену, а потом и сына. Лола почему-то уже смирилась с мыслью, что Энсела нет живых. Она остановила, собираясь с мыслями и настраиваясь на нужную разыскную волну. Вдали виднелся, ставший почти игрушечным замок. «Давай, давай, помоги мне, прошептала она себе под нос. Однако свежие идеи не спешили посещать её голову, и только настырные вопросы пружидали мозгу, наскакивая и перекрывая друг друга. А если труп спрятан на кладбище? Как говорится, подобное от подобным. Но почему тогда искать? Не унюхали его присутствие? Да и можно ли его учуять, если здесь одни мертвецы? Собаки должны были указать путь, по которому перетащили труп. Или нет? Надо будет уточнить в полиции. как они обучены действиям в подобных ситуациях. С легким скрипом под ее рукой отворилась кладбищенская калитка. Высокие кипарисы встретили тихим шорохом ветвей. Вокруг не было ни души. Лова невольно сжала, вступая на центральную дорожку и оглядывая. Почему-то ей совсем не хотелось опять столкнуться с одовником. «Ах, карнавал, цветной карнавал!» Послышался веселый голос из-за дальней часовинки. «Очень интересно!» Вокруг могилы, а кто-то вспомнил о карнавале. Надо сказать, в Италии спирт всегда воспринималась не так тяжело, как в России. Весь это проходил с закрытым гробом. И Лола никогда не видела, чтобы кто-то стенал и убивался во время траурного прощания. Так что эта песня не столько удивила, сколько порадовала и успокоила её. Что я хочу здесь найти? Что необычного хочу увидеть? Может, начать со свежих захоронений? Здравствуйте. Уже знакомы с садовым появился на соседней тропине. Лоб его, казалось, дергался еще больше. Белесые брови поднимались и опускали. Невразумительные глаза косили в сторону. «Да здесь полно народу», — подумала Лова, отвечая на приветствие и прислушиваясь к песне. Кругом улыбки и шумные танцы. Вводил дальний гон, набирая силы. «Весело у них здесь». «А кто это поет?» — спросила она. «Падли Грациана. Он из Бразилии и у нас. Почему-то с гордостью пояснил работник топчать на месте. Не успел он договорить, как на дорожке появился человек в длинном одеянии и зеленой лист. Лола узнала в нем священника, судившего игру мальчишек на футбольном поле за церковью. Распевая в полный голос и отставив лейку на расстоянии вытянутой руки, он с изяществом профессионального танцевщика отбил несколько чечеточных па на коричневой плице. Лола застыла от изумления, а Патрик, слегка сконфузившись, улыбнулся. Пусть и они повеселятся немного. Он указал на блеклые фотографии на мраморных досках. Конечно, конечно. Обескураженно кивнула Лолова. Один другого чуднее. Добьюсь ли я от них чего-нибудь нятного? А когда здесь в последний раз хоронили людей? Можно узнать? Все-таки задала она свой вопрос. Три дня тому назад без всякой грусти сообщил Падре Грациана. Лучию, Саникеле. Один год до ста лет не дожила. И умерла легко, во сне. Совсем по времени не подходит, подумала Лолова. А до этого, не помните? Где-то около полугода уже прошло. На острове ведь еще одно кладбище имеется. Нервно раскачивая, вставил садовник. Ничего странного не заметили во время праздника монашек. Сами знаете, след Энсо теряется совсем близко. Что мы могли здесь заметить, если праздник начался вечером и продолжался чуть ли не до утра? Мы здесь ночью не гуляем, поспешил заверить садовник и странно ощерился, поигрывая бровями. А на другой день, Не сдавалось слово. Я ведь сюда каждый день не хожу. А вот за вами, падре, повернулся к работнику, который зарабел под его взглядом, и заметно взволновался. Я, да, работал здесь, цветы поливал. Всё было как всегда, сбивчиво произнёс он. А ведь и правда. Ты в пороке и тогда, порудней ничего. Неужели не слышал ничего? Поддержал Лову, падре. Нет, не слышал, неуверенно ответил Джованни. И на этот раз Все лицо его испуганно сморшило. Вместе они медленно прошли вперед по центральной дорожке. Солнце пригревало совсем по летнему. Лола рассматривала причудливые сооружения. А порокия где находится? Осведомилась она. Так здесь, совсем рядом. К церкви пристроено со стороны кладбища. Падал вытянул шею и, поднявшись на цыпочки, указал на покатую крышу, отходившую от церковной стены. Лола посмотрела в ту сторону. Действительно, небольшое строение? почти примыкал к оха по гостам. "Стало быть, здесь мы ночевали несколько дней", глула, обратилась к Заваню, пытаясь поймать ускользавшую мысль, но заметила, что он немного отстал, и ей пришлось обернуться. "Да, я же сказал, только не видел ничего". Он остановился. Его напряжённое лицо превратилось в густок двигающихся морщин, из которого торчал острый нос. Они дошли до конца дорожки и упёрлись в блеклое здание. "Не пойму, Откуда здесь новый замок? проговорил падреоан. Ему никто не ответил. Служитель остался далеко позади. Что это за строение? поинтересовалась снова, разглядывая высокую дубовую дверь и не видя на ней никакого замка. Это крематорий, старый, уже не работающий. Закрыли за несовместив с очистных фильтров современного стандарта, чтобы окружающую среду не загрязнял. Кстати, чуть не забыл. Растроена заметил падреоан. Придётся в центр газ ехать, разбираться, целый день терять. А что такое? Поинтересовалось слово. Ну да так ведь танца я пришла на 9 к обоггазу. А откуда только они эти цифры берут? Уму непостижимо. Крематот плот как не работает. Разве у вас бывает такое время, чтобы расход газа или электроэнергии завышали? Раздражённо спросил он. Бывает и у нас, задумчиво произнесла Хлова. Её мысли судорожно завертелись, бешенным хоработам. Неработающий крематорий. Квитанция на 9 кубов газа. Смотрите, начавшаяся прямо капшей кладбище воротки. "Эй, Джавани!" крикнул патри, остановившемуся вдали работнику. "Ты зачем другой замок на ворота крематория повесил?" Только теперь Лола рассмотрела в стороне ещё одну дверь, прикрытую решётчатыми воротами, на которых блестел новый замок. Отдельный вход в печной зал, догадалась она. Вопрос падри Грацана застал Джавани в распы. Он хлопал себя по бокам, потом не смело попятился. Взгляд его стал стеклянным, а лицо обрело вид испуганной морщинистой маски. А до этого, как у вас этот ход закрывался? быстро спросила Лола, не спуская глаз скрутившегося на месте садовника. Ворота просто на задышку, а дверь на ключ, который у меня в церкви есть. А эта дверь куда ведёт? На всякий случай уточнила она. В ад, где находится камера сжигания, а та центральная в зал прощания. Они разделены полностью. Только ведь не работает ничего давно, напомнил Падре. Квитанция и новый замок. Джованни хотел быть уверен, что никто, кроме него, не сможет подойти к печи. Взорвалось у Лолы в мозгу. Вот оно, бедный Энсио. Она заметила, как Джованни бросился к выходу. И, оставив Падре в полном недоумении, неуклюже, но плитко выбежал за Клабичинскую ограду.